Глава восьмая. И на следующий день Бонни со мной не разговаривала. На завтрак ушла раньше меня, пнув перед выходом свой огромный котел. Тот откликнулся гулким раскатистым звоном, будто и не котел вовсе, околокол и разбудил меня. Я надевала свое форменное платье с немалым отвращением. К сожалению, никакой добрый волшебник не поколдовал над ним ночью, и никуда не делась ни лесная грязь, ни смола. Я бы надела сменное, но заталкивала я его в шкаф в спешке, и искать его не было времени, благо на серой ткани пятна были не слишком видны. «Мне действительно стоило бы позаботиться об этом вчера», Но я настолько привыкла полагаться на услужливых горничных или хотя бы мягкое напоминание подруги, что мне это и в голову не пришло. Да еще и преследовало все время смутное ощущение, что в волосах остались ветки. Я вертелась у зеркала кучу времени, ничего не заметила, но от ощущения так и не избавилась. И завтракала бы я в гордом одиночестве, если бы не щиц. «Щиц?» Смотрел на меня... Нет, неукоризненно. Если бы он поджимал губы, как Бонни вчера, или скрещивал бы на груди руки, или качал бы неодобрительно головой, я бы с удовольствием пересела. Нет, чуть насмешливо. Как будто насквозь меня видит. И вообще умнее меня, опытнее и далее по списку. Умиляется моей дурости, но по-доброму так. И первым не заговаривал, а жаль. Я придумала целую тысячу остроумных ответов, но, увы, ни одного приличного начала для разговора, так что жевать свой хлеб приходилось в тяжелой гнетущей тишине. То есть не то, чтобы в столовой было тихо, вовсе нет. Все смеялись, переговаривались, бурчали под нос, кто-то, кажется, ссорился, но за нашим столом никто не говорил ни слова. Звук тарелки с овсянкой, которую я молча подвинула щицу, был бы самым громким за всё утро, но тут к нам подсели эти. Вопреки распространённому мнению, девчонки редко ходят тройками. Если и ходят, то недолго, потому что двое — это лучшие подруги, а третья рано или поздно оказывается немного лишней. Три девчонки в одной группе – это очень шаткое, неустойчивое образование, которое в любой момент грозит взорваться громким скандалом или шумной ссорой, а то и тем и другим одновременно. И, как правило, в этой группе есть некий лидер, с которым-то и хотят дружить на самом деле. Единственная девушка, которая не боится за свое место, потому что она-то и есть самая лучшая подруга. Девушка-предводитель. Девушка-запивала. В моем случае угадать, какая из девчонок тут третья лишняя, не составило особого труда. Стол был рассчитан на четырех человек, и мы с щицем занимали два стула. Худющая, как жерть, и высоченная, как каланча блондинка, так и осталось стоять таким часовым за нашим столом противных переговоров. На плече у нее свернулась бородавчатая ящерка коричневого цвета. Обычно фамильяров... оставляли на улице, но мелких и спокойных брать разрешалось. То, что переговоры будут именно противными, я легко определила по соответствующей роже запивалы, которая плюхнулась на стул Бонни так, как будто имела на это право. Я чуть поморщилась, давненько не участвовала в девичьих склоках. Догадаться, что передо мной представительницы захудалой аристократии было еще легче, чем понять, с кем именно мне придется сцепиться языками. Есть у них на лице отпечаток этакого благородного страдания, оттенок тлена и угасания. Они недостаточно едят, редко бывают на балах, зато очень гордятся своим длинным именем, потому что на самом деле это все, что у них есть. Купцы... И аристократы. У нас есть деньги, у них благородная кровь. Мы завидуем друг другу, а потому вечно грыземся, как кошки с собаками. «Богатые аристократы — другое дело. Они не снисходят ни до кого из нас, пока им не понадобятся вдруг дополнительные деньги или связи. Я бы предпочла столкнуться с богатой аристократкой, а не с бедной. Богатая просто не села бы за мой столик и не унизилась до прямой конфронтации». «Дизовски?» — брякнула противная. Если бы не деланное, скучающее выражение на ее точенном личике, я бы даже назвала ее красавицей. Большие темно-синие, чуть раскосые глаза, губки бантиком, заколотые в сложную прическу из синя-черной волосы, намекающие об иностранных кровях. Бабка? Прабабка? Определенно, доля шенской крови в ней была В Академии полно брюнеток, но они все скорее темные русые или темные шатенки. Такой оттенок, как у моей собеседницы, редкость. Крылья каркары и те были недостаточно темными, чтобы сравнить их с этими волосами. Зато жирную черную кошку, устроившуюся на плечах моей собеседницы своеобразным меховым воротником, как будто под цвет волосы подбирали. Господи, красивая девушка из захудалого аристократического рода. Вот этого мне только не хватало. И откуда бы ей знать мою фамилию? Неужели Бонни настолько обиделась? В этот момент я вздрогнула, дала слабину. Думать, что Бонни могла настучать этим курицам, это было куда противнее намечающегося разговора. Я глубоко вдохнула, недюжинным волевым усилием заставляя себя не паниковать раньше времени и мыслить логически. Бонни ведь думает, что я какая-то другая Дезовская небогачка, а к Дезовске с улицы такие цацы бы не подошли. Это выше их достоинства. Это точно не Бонни. Можно выдохнуть. — А вы кто? — спросила я нахально. Очень вовремя подоспел зевок, я закрылась ладонью, но не очень рьяно. «А кто это у нас в любимых подружках?» Вот она сидит, рядом с щитцем. «Щитц, молодец, ведет себя правильно. Уткнулся в овсянку так, будто на дне тарелки написано, как минимум, тайна всего сущего. Вся какая-то рыхлая, рыжеватая, полноватая, но с топориком, губы тонкие. Даже фамильяра я что-то не вижу». «Понятно, почему она любимая, а блондинка нет. Блондинка через пару лет округлится где надо и составит запевали отличную конкуренцию, а этой уже ничего не поможет. Ну, может, магия?» Если нет ни лица, ни личности, проблемы начинаются не только с личной жизнью, но и с жизнью вообще. Даже такая некрасивая женщина, как тетенька, цепляет людей, пусть и отталкивает их тут же со всей возможной холодностью. Но за эту девушку, даже если очень стараться, все равно не зацепишься. Идеальный второй номер. «Толовинне», — гордо ответила девушка. «Маркарет Талавинне». Щи цукоряюще покачал головой, расстроенно прицокнул языком. Потом достал откуда-то из складок замызганного одеяния блокнот и записал аккуратным ровным почерком «Маркарет Талавинне». «Через две «Н»» — поправила я машинально. «Талавинне». В глазах девушки вспыхнуло торжество. Еще бы, ее фамилию знают. Я досадливо фыркнула. «Да уж, моя промашка». Не мудрено, рот многочисленный, ветвей, и веточек не перечесть. Так чего вы хотели? Тетка твоя шенский ведет. Акцент как у деревенской, тут она хихикнула, да яркий. Видать, в жизни в шене не была, а? Не пустили б ее туда? Как будто бы получетверть, даже не знаю, как это называется, восьми. «Седьмую воду на киселе пустили бы». «Вамшенский в детстве замковый музыкант напел?» «Ну так он сущая бездарность. Других вы себе позволить не можете». «Так себе ответ. Позиция у меня вообще-то была хуже некуда. Это она начала с тетки. А дальше пройдется и по щицу, которому, несомненно, стоит прикупить какой-нибудь нормальный, а не вопиющий рабочей одежды, и по Бонни. Да, в адрес Бонни она уже пробный камешек кинула на самом деле». «Деревенская да доярка была упомянута не случайно. Даже хорошо, что сейчас Бонни не ест за одним со мной столом. Она просто не приспособлена к таким перепалкам. Возмутилась бы». «Но ты и на то не способна. Тебя зачислили в группу для отстающих», — фыркнула Маркарит. «Ой, да ладно, какая она Маркарит? Не доросла еще. Марка!» «Шень — маленькая страна на востоке, клочок земли, там почти ничего не растет, почти нет людей. Зато те люди, что есть, такие сильные маги!» что без труда огородили свою землю от вторжения чужеземцев. Шенский – это часть элитного домашнего образования. Если ты знаешь Шенский, значит, у тебя есть статус в обществе. Все высокородные знают Шенский. Я не высокородная, но богатая, и папенька купил титул. Шенский – такая же часть моих обязанностей наследницы папенькиных богатств, как и уход за могилами Дезовски, самоличное открытие нескольких балов в год их организации, присутствие на благотворительных балах, интервью газетам, посещение церковных праздников и многое другое. И мне все еще нужно составить список тех моих обязанностей, от которых я не могу отказаться, прикрываясь учебой, кстати. Забыла это сделать вчера. Хошаса всецело завладел моим вниманием. Было что-то такое... «Волшебное выписывание этих закорючек! Эх, и почему мне просто не дали выйти замуж? У офицерских жен такая простая жизнь, а все эти пафосные двери просто захлопнулись бы перед моим носом, избавляя меня от необходимости наносить целую уйму обременительных визитов в год». «Я просто ушла с экзамена», – пожала плечами я. «Но я знаю, как учит моя тетенька». Тут я скорчила жалостливую мордашку. И желаю вам всяческих успехов. А я пока немного отдохну в группе для отстающих. «Вообще-то и то, что мы с тетенькой родственницей, информация не для общего пользования, и вряд ли ее могла разболтать Бонни. Я немного расслабилась. К визиту этой троицы Бонни не имеет никакого отношения. То есть я и раньше это понимала, но теперь-то окончательно уверилась. Замечательно! Я все еще могу на нее полагаться». «Ну-ну!» — презрительно фыркнула Марка и встала. Следом за ней подскочила ее рыжая товарка. Отход вышел красивым, почти хореографически поставленным. Щитц все-таки не выдержал. «Что это было?» — спросил он задумчиво, провожая взглядом прямую спину Марки. «Прощупывание сфер влияния», — вздохнула я. «Хотят понять, что от меня ждать?» «Они думают, я захочу впрягаться в эту канитель с соперничеством. адище холодный, да кто вообще слух пустил?» «Не то, чтобы ты это сильно скрывала, но...» вздохнул щиц «Но началось все с маленького вчерашнего диалога твоей тетки и Таи Альменны в классе. Тут он закатил глаза и взвизгнул так, что я аж подпрыгнула на месте. Таи дезовский ваша племянница, выпрыгнула в окно и убежала в лес!» И продолжил нормальным тоном. «А так, как только ты выбрала этот способ покинуть экзамен», развел руками, чуть не снеся при этом со стола чашку с молоком, «то секрет перестал им быть». — Ого! Особенно если учесть, что тетенька при знакомстве никогда не позволяет усомниться в том, что она та самая Дезовски. В моей голове не осталось мыслей. Там свистел ветер одиночества и грядущих проблем. — О! — сказала я. Мы немного помолчали. — Но тебя же не было в классе! — Бонни рассказала. — О! Ого! — То есть она... «Она не из тех, кто обижается и перестаёт общаться с подругой», — пожал плечами щиц «Но вряд ли она знает, как именно теперь с тобой общаться, и вправе ли она вообще это делать. Вот и сторониться тебя». «Она в этом не одинока. Надо же. А я и не подозревала, какой огромной неловкостью мы с Бонни умудрялись избегать благодаря её недоверию. А ты хочешь?» Голос щица вырвал меня из омута размышлений. «Что хочу?» «Впрягаться в канитель с соперничеством!» щиц отложил ложку. «Я вот прикидываю, не придется ли мне теперь всю еду на предмет подозрительных зелий проверять?» «Зачем?» «У мелких ведьм в почете мелкие пакости!» — скривился щиц «Похоже, был у него неудачный опыт». «Не знаю», — пожал плечами я. «Не уверена, что смогу этого избежать, раз уж так получилось, что все знают, кто я». «Игнорируй!» — предложил щиц «Сложновато будет!» — я поежилась. «Знаешь, я немного не выспалась. Давай потом поговорим. Скоро моя первая алхимия, а потом хошаса». Я очень давно не приживалась в новых женских коллективах. Не то чтобы я была в этом как-то особенно хороша. Так, средненький игрок на нелюбимом поле. И размышлять об этом было неприятно». Проще всего завершить неприятный разговор, изобразив легкое недомогание или позволив его заметить. Я и правда сегодня не выспалась. Всю ночь мне снилась какая-то муть, из которой, пожалуй, самым приятным был давишний лесник, потрясающий банкой каких-то монет. Соображалась тоже не очень. Сначала химия, поправил щиц На старших курсах она разделится на алхимию и зелье -варение. А пока основы. «Самое близкое, что у вас сейчас будет к делу всей жизни твоей бабушки — травоведение». «Да-да», — растерянно ответила я, — «даже щица знает про мою бабушку больше меня. Какой ужас!» На уроках Бонни села рядом со мной, и мы даже перебросились парой пустых, ничего не значащих слов. А потом она взяла и опрокинула на себя несколько склянок с демонстрационной щелочью, неудачно зацепила рукавом, но и... К счастью, успела среагировать преподавательница. Сложный жест рукой, и щелочь скатилась по коже Бонни крупными прозрачными каплями, не причинив ей вреда, но хорошенько попортив пол и рукава ее форменного платья. В общем-то, так я и не узнала, что щелочь опасна. Бонни была так смущена, что это делало ее неуклюжей. Стоило мне к ней обратиться, и она краснела чуть ли не до кончиков ушей, дергалась, сжималась... Поэтому во второй половине занятия я приняла волевое усилие работать в одиночестве ради ее же блага, потому что инцидент с щелочью не повторился только чудом. Все равно, все, что от нас требовалось, это прослушать длиннющую лекцию по технике безопасности и не уснуть. Странно, что ее не прочли в первой половине занятия. Наверное, для наглядности. Хашаса тоже прошел в тишине. А вот следующим шел экзамен по Ренскому. Письма Бонни боялась куда больше, чем той самой Дезовски, поэтому я даже смогла ей немного подсказать и помочь. Впрочем, скорее всего, ее все равно отправят на дополнительные занятия, но я сделала все, что могла, чтобы этого не случилось. И я поймала Бонни сразу после пар». Мы говорили около корпуса, но чуть поодаль, и я не хотела лишних ушей, а ей было все равно, где разговаривать. Она не смотрела мне в глаза, она меня стеснялась. «Слушай», — сказала я, — «ну я же не кусаюсь, и я тебе говорила, но ну ты же мне не поверила, и я была совсем не против, чтобы...» Бонни краснеет как-то пятнами, пятно на груди, и на шее, через все лицо, а остальная кожа очень бледная, одно ухо красное, другое нет... Кончик длинного носа тоже совсем белый. Это могло бы быть отличным поводом ее поддразнить. Я легко придумываю такого рода штуки. Краснеешь, как коровка. Главное, не как корова, потому что корова — это обидно, а коровка — милая девичья шуточка». Какие глупости только не лезут в голову в минуты полнейшей растерянности. «У тебя же...» — тихо говорит Бонни, почти шепчет, голову опустила «Достаточно денег, чтобы тебя любили и ведьмы, и церковники, и вообще все. А я совсем никто». Я вздрагиваю, узнавая свои вчерашние необдуманные слова. То, что казалось мне рядовой ссорой, то, что я брякнула, не подумав, Бонни восприняла это куда серьезнее. Бонни восприняла все неправильно. Мне вчера было стыдно, и я защищалась, а она решила, что я указала ей на ее место». Я не... Но не съежилась, отступила в тень и вдруг повернулась и быстро пошла в сторону леса. Каркара кружила над ней нервной тенью, щица нигде не было. И я вдруг поняла, что отчаянно нуждаюсь в ком-то, кто мог бы понять все за меня». «Когда я успела так привязаться к Бонне? Ведь она всего лишь навязалась мне в соседке и немного волновалась, когда я ушла в лес. Может, дело было именно в ее беззаботном ко мне отношении? Обычно люди смотрят на меня, а видят мое наследство, а она просто отказывалась даже заглядывать в ту сторону, пока я не ткнула ее в него носом. Вчера. Дура. Может, щиц? Да нет». Он же не добрый крёстный, решать всё за меня. Вряд ли он сможет помочь мне с тем, что я сама наворотила. И вообще, будет ли это правильно, обращаться к нему за советом? Я ведь и ему много глупостей говорила. Когда вообще я привыкла по любому поводу спрашивать у совета? Я даже не способна понять, что мне нужно, а что нет. Как мне вести себя здесь, в мире, который функционирует не только по магическим... но и по человеческим законам взаимоотношений, где деньги всегда все усложняют в разы. Больше всего мне хотелось сесть где-нибудь посреди дороги и просто разреветься. Это было бы так просто. Я бы ревела. и меня бы кто-нибудь пожалел, взял за руку, отвел бы куда надо, рассказал бы за меня, что я только рада относиться к бонне как к равной, что я вовсе не сказочная принцесса из высокого замка. Да я обожала копаться в грязи, когда мне было года четыре. Возвращалась домой чумазая, как поросенок, и ни одна нянька не могла уберечь меня от приглянувшейся лужи. Я ведь не марка какая-нибудь. Мне не нужны рабы, мне не нужны служанки, мне не нужны последовать и поклонники. Мне нужны друзья. Но я такая неуклюжая, вечно ляпаю что-то не то. И по делам мне пришлось ужинать одной, а потом одной идти в комнату по длинной дороге между столовой и общагой. Недавно прошел дождь, было сыровато и прохладненько, но из-за внезапно проснувшейся во мне тяги к самоистязанию я не стала кутаться в предусмотрительно захваченную шаль, и покрылась гусиной кожей точь-в-точь точь, глупая гусыня, которой я и являюсь. А вдруг Бонни заблудится из-за меня? У нее есть каркара, но вдруг...» Сложно было отогнать эти мысли, и они кружились в голове в бешеном хороводе. «Я думала, этот день просто не способен стать хуже. Но случилось то, что случилось». «Такие встречи называют судьбоносными». Когда про них рассказывают, используют обороты вроде «меня будто поразила молния», «как гром среди ясного неба» и прочие сильные метафоры. Ну так вот, я шла в комнату, и вдруг, как гром среди ясного неба, на меня выскочил Элий, и я пошла дальше, соображая не больше, чем хорошенько поджаренная молнией селянка. Мощеная дорожка под моими ногами. камни, которые я чувствовала сквозь тонкие подошвы казённых туфель, свежий вечерний ветерок, ерошивший, выбившиеся из моей косы бесчисленные рыжие пряди, прекрасное сиреневое небо, прозрачное и чистое, несмелые голоса птиц и звонкий смех девчонок чуть в отдалении — травы, названия которых я не знала, но чьи стебли разглядывала так тщательно, как будто от этого зависела моя жизнь, и все те душистые ароматы расцветающей весны и рядом расположенной столовой, вот что я старалась осязать, чувствовать, ощущать и видеть как можно полнее в деталях, чтобы не заметить, не обратить лишнего внимания, не повернуть головы в сторону такого знакомого разворота плеч, и таких родных синих глаз. Я одновременно надеялась, что он не узнает меня без ежедневного макияжа в скучном сером платье, и что узнает и такой, и что пройдет мимо, и что набросится с объятиями, Сердце билось гулко, быстро, громко, коленки дрожали и подкашивались, и я казалась себе кукольником, у чьей марионетки посреди представления, вот досада, лопнули все нитки. Но ему все равно нужно как-то управлять неповоротливым деревянным телом, чтобы... чтобы что? Что страшного случится, если я, например, поздороваюсь?» Эта мысль какое-то время держалась на вершине того побулькивающего котла, который представляла собой моя голова в тот момент, но вскоре сдалась под напором паники и бесславно затонула. Я прошла мимо. Я решила, что гроза миновала, но... Еленька вдруг окликнули меня. Тайя Елания, милая моя Тайя Елания, это же... Я обернулась. Я посмотрела в его лицо, освещенное надеждой. «Да», — сказала я хрипло, <coughs> — «это я. А кто вы?» Сглотнула. «Я понимала, что делаю самую большую глупость в моей жизни. Я бы не удивилась, если бы из моих ушей вдруг повалил пар. Я не покраснела только потому, что мой организм не мог решить, что он предпочитает, горячку или обморок. Я...» сказала я, с ужасом наблюдая, как вдруг осунулось его лицо. «Вас не помню. Кто вы? Из обслуги? У меня нет на вас времени». Я развернулась. Я ушла.